Я как раз сторожила двери в зеркальную комнату, через которую Эпсы в хижину таскали мебели и припасы. Поэтому только вздохнула и призналась, что тоже не сдержалась, и заказала Степану лупки про золотого барашка. — Какого барашка? — не поняла кудрявая. — Ну, и сказки помнишь ведь? Я пожал плечами. Был у девочки барашек, какал только золотом. — Что? — Скинулась овечка. — Не думаю, что кто-нибудь подумает на тебя. Хотя чего только людям в голову не приходят. Говорят же, что к тебе золото прям так и липнет. И оставив кудрявую беззвучно открывать рот, я шмыгнула прочь. Теперь за овечкой ходил почетный экскорт из особо доверчивого горожан. Но ведь были у меня и другие родственники. Благополучно покинув капище, я отправила Вилли в школу а сама направилась в дом Настасьи Петровны, где был штаб по выдаче меня замуж, оставив Айрона любоваться зеркалами. Далеко за полночь, когда я уже сладко спала, вампир явился в мою спальню и, тряхнув за плечок, пожаловался. — Вереет! Я в зеркалах не отражаюсь! — Уйди, ночной кошмар! Я попыталась перевернуться на другой бок. — Вереет! Я ни в каких зеркалах не отражаюсь, — продолжал ныть Айрон. Но я укрылась одеялом и велела приходить после свадьбы. Послезавтра, все послезавтра. Я даже причесаться не могу, — не умолкал вампир. Но тут скрипнула дверь, и ко мне в комнату заглянула Настасья Петровна с масляной лампой. Кто тут? Кто тут? Естественно, никого уже не было. А я спала. Сам день свадьбы мне запомнился смутно. Я сидела как на иголках в ожидании вечера и боялась только одного, что наша затея провалится. Но свадебный обряд катился своим чередом. Мы с как говорящие болванчики, улыбались, кланялись, произносили то, что положено, сожалея, что нельзя нанять актера. Честное слово, не жалко было бы и ста кладней. Подруги радовались, как дурочки, и только мы с Велием не понимали, что веселого находит народ в подобных мероприятиях. «Я сейчас умру от скуки!» Тихо жаловалась я жениху, а он соглашался вполголоса. «Жалкое подобие мальчишника!» А великий князь не осмелился приехать. «Угу», — кивал вели «Наверное, услышал, что ты у него отбираешь полцарства». «А это кто такая, с масляными глазками?» Оттерла ли от серого волка? Спросила я, чуть заметно кивая в сторону гостей. Так это же сестричка-лисичка, сестра серого волка. Я удивилась, как то у него сестра может быть лисой, если сам он волк. Но тут в лес Айрон. Слышите, молодожены, хватит вам уже шептаться. Я отмахнулась. Зубастый, а это правда сестра серого волка? Не была б она сестрой, он бы убил ее в тот раз, когда она его зимой хвостом рыбачить учила. — Надо же, какие непохожие родственники! Велей окинул взглядом бесконечное море голов и поинтересовался. — Когда на гостях-то кататься будем? У нечисти это, говорят, положено. Сказал он это так, чтобы услышал сидящий рядом голова. Боголеп Беремирович подавился словами вместо длинной речи вякнул «Горько!» и сел, настороженно оглядываясь вокруг. Когда солнце, наконец, стало клониться за деревья, нас на троечках отвезли в заветный лес, где я смогла перевести дух. «О, как хорошо!» — закричала я, падая в мягкие объятия кровати, которая ждала меня на капище. «А как дальше-то хорошо будет!» — улыбнулась коровье смерти — Без намеков, — попросила я. вели смущенно стоял в дверях, переминая с ноги на ногу. — Может, вы, наконец, оставите нас одних? Тетки, подхихикивая, вышли. Мы нетерпеливо смотрели, как они покидают мою резиденцию, и стоило камню сновидений захлопнуть за ними тяжелые створки ворот, как мы развили бурную деятельность. Во-первых, мы радостно бросились друг к другу, поздравляя с успешным окончанием всего этого. Потом принялись торопливо переодеваться. Вилли то и дело выглядывал в окно, опасаясь, как бы друзья не приготовили нам какой нибудь каверзу. «Никого — Никого? — спрашивала я, поспешно стягивая платье. «Никого — Никого! — шептал в ответ Вилли. — Точно никого? — переспрашивала я, снимая тонкую сорочку. «Никого!» — шипел он, оглядывая настороженным взглядом округу. «Вот и хорошо, что никого!» Я развязала мешок с приготовленными вещами и взвизгнула, когда из-под кровати высунулась рука, сжимающая стопку ярких лубков. «Ай, это кто?» — Завизжала я, прикрывая ногой тело с дернутым одеялом. «Убью!» «Спокойно!» Рука исчезла. «Это я, Анжела, ваш друг». «Друг!» — нехорошим голосом заревел Велей. «Я тебе сейчас больно сделаю, я тебе сейчас голову оторву». Он ринулся к кровати, но под ней оказалось пусто. Только шкаф тихо скрипнул, и рука вылезла уже оттуда, потрясая лупками. «Ну че вы такие горячие, молодожены! Я вам такой подарок принес к первой ночи!» «А вы кидаетесь, как звери!» Вели метнулся, надеясь зажать руку дверцы. Но демон и на этот раз улизнул, оставив в его руках стопку берестяных листов, бережно подшитых и покрытых лаком. Уже из-за дверей донеслось. «Не поленитесь полистать! Между прочим, не неглупыми людьми написано. Камасутра называется!» Анжела хихикнул. «Увери же к книжкам нездоровый интерес. Конечно, за дверью его тоже не оказалось. Зря вели бегал по комнате. — Вот, — сказала я, спешно одеваясь, — поэтому и надо отсюда драпать. вели прижал палец к губам. Мало ли, чьи уши еще слушают. И мы на цыпочках, на цыпочках стали красться к зеркалам. Правда, уже почти перешагнув на остров, я краем глаза глянула на подарок Анжела и чуть все не испортила, отпрыгнув от Вели и сказав, что я на это не согласна. Вели посмотрел на меня долгим взглядом собственника, и я как-то сразу поняла, что все, шутки кончились. Эпилог. Через неделю после нашего побега Верилея сидела, забравшись с ногами на кровать, и молча смотрела на меня огромными глазами, разрывая мне сердце я уже натянул сапоги и мял в руках рубашку а она все молчала и зря я надеялась что она скажет постой не уходи отдохнем еще недельку посмотри какое солнце море небо птички рыбки что мы не проживем без родни неужели нам здесь так плохо но нет в моей законной жене заговорила совесть такая же зубастая как ее друг анжела Она страдальчески заломила бровки, но произнесла совсем не то. — Ты только одним глазком посмотри, нужны мы там или нет. — Да я уверен, что не нужны. — Ну, ты все равно посмотри. Они же там беспокоятся. Они же потеряли нас, они же волнуются. А я их люблю. — Ты меня не любишь, — проворчал я. Но Верилея сделала такое несчастное лицо, что я не выдержал и сдался. — Ладно но учти, Вилли, что отдыху нашему тогда конец, а кое-кто обещал мне медовый месяц. — Ну, вели Она поползла по кровати ко мне, а я с отскочил и обозвал ее обманщицей. Это было ошибкой. Ползет тебе девушка, хватай, глядишь и забудет о глупостях. Осознав это, я с досадой хлопнул себя в полбу и потянулся к ней губами но рыжая уже закуталась в одеяло, оставив лишь умоляющие глаз. Ну, пожалуйста, Вилли, ну, посмотри. Глянешь, и можешь идти назад, если они не сильно переживают. Верелея, попробовал я было взывать голосу разума. — Какой дурак назвал тебя богиней тайных знаний? Они же набегут сюда всем гуртом, они стопчут весь твой остров, они поломают наш домик. Я придвинулся поближе, стараясь обнять понежнее. Они нам по ночам покоя давать не будут. Но она упорно бубнила из одеяла.